Я снова потревожил диспетчера и взял у нее список доброй дюжины Хольцманов с одним энн чтобы обзвонить по очереди. По первым двум номерам никто не подошел. На третий звонок ответила женщина с голосом актрисы Этель Мерман, решительно заявившая, что знает всех Хольцманов в городе, поскольку они родственники, но в семье никогда не было никого по имени Глен. Нет, имя ей определенно нравилось. Но как-то случилось, что никто из хольцманов его не носил, иначе она бы была в курсе. Я уточнил, что он родом из Роаринг-Спринг. «А, так это совсем другое дело», — сказала она. Хотя она не упомянула ничего подобного, у меня сложилось впечатление, словно у всех обитателей Роаринг-Спринг росли рога и хвосты. Да, она в курсе, что там были какие-то хольцманы, но только уже много лет ничего о них не слышала и даже не знала, живут ли они там до сих пор. Одно она могла утверждать с полной уверенностью. Хольцманы из Роринг-Спринг не имели родственных связей с Хольцманами из Алтуны. «Если только вы не докопаетесь до наших общих предков где-нибудь в долине Рейна», — подвела она черту. Я позвонил на телефонную станцию и попросил связать меня с Хольцманами в Роринг-Спринг. Удивляясь, почему это не пришло мне в голову раньше. Но все зря. Людей с такой фамилией там не значилось. Потом я связался с Лайзой. Не знала ли она случайно имени дяди, в чьем страховом агентстве Глен работал в Алтуне? «Сложный вопрос», — сказала она. «Упоминал ли когда-нибудь своих родственников по именам? Если и упоминал, то я ничего не помню». «Дело в том, что мы вообще не слишком много обсуждали оставленные на родине семьи. А девичья фамилия матери, может, он называл тебе хотя бы ее?» «Не уверена», — ответила она. но постойка, я только что нашла полис его коллективного страхования. Минуточку». Я подождал, и она сообщила, что фамилия матери была Бенцигер. Отца звали Джон Хольцман, а мать — Хильда бенсигер «Тебе это действительно поможет?» «Пока не знаю», — сказал я. Позвонил на станцию валтуни еще раз, разыскивая теперь страхового агента по фамилии Бенцигер. В справочнике такого не нашлось, и я не стал искать других людей с такой же фамилией. Стало ясно, что дядя не был братом отца, или, к примеру, братом матери Глена, или мужем ее сестры. Он легко мог оказаться двоюродным или троюродным дядей? Существовало множество причин, почему его фамилия была не Хольцман и не Бенцегер. Повесив трубку, я стал размышлять, что делать дальше. Казалось, я отработал уже немало вариантов, но не продвинулся ни на шаг вперед. Неужели мне предстояла поездка в Волтуну? Видит Бог, мне совсем этого не хотелось. Путешествие представлялось слишком дальним для поисков информации которая, скорее всего, ничего нового мне не дала бы. Но я понимал, что ничего не смогу больше сделать только с помощью телефона. На месте была возможность попытаться найти сведения о его родителях в архивах города и округа, чтобы напасть на след неуловимого дяди. При условии, что местные чиновники захотят мне помогать. Я знал, как добиться помощи от архивных крыс Нью-Йорка мелкими взятками, В Алтуне этот метод мог не сработать. Так смогу ли я найти то, что мне нужно? Я пристально посмотрел на телефон. И будь я проклят, если не самым магическим образом, в ту же секунду он зазвонил. Это была Лайза. Когда мы с тобой разъединились, я начала обдумывать твои вопросы, сказала она. Причем здесь страховки? Почему я ничего об этом не слышала? И причина проста. Он мне никогда ничего подобного не рассказывал. Я имею в виду о своей работе в страховом агентстве. Зато рассказывал Элеонорий Йонт. Мне он говорил, что торговал автомобилями, продолжала она. Кадилаками, Шевроле. Называл еще какую-то марку. Да, олд с мобилами, так кажется. Когда он этим занимался? После окончания школы до переезда в Нью-Йорк и поступления в юридический колледж. «В разделе торговли автомобилями не могли бы вы поискать что-то связанное с фамилией Хольцман?» Попросил я, скажем, моторы Хольцмана или Кадиллаки Хольцмана. Девушка-оператор на телефонной станции в Алтуне оказалась на удивление терпеливой. Пока она искала информацию, я представил себе Глена Хольцмана, распростертым на тротуаре напротив автосалона «Хонда» и через дорогу от магазина, продававшего глушители, а самый крупный продавец «Кадиллака» в Нью-Йорке располагался всего примерно в квартале оттуда. Хольцманы в этом разделе справочника телефона «Фолтуны» тоже не числились. Я попросил ее проверить фамилию Бенцигер. «Что-то знакомое», — заметила она, хотя не могла понять, почему. И Бенцигеров в списке тоже не оказалось. Тогда я сказал ей что мне нужны любые салоны, торговавшие «Шевроле», «Кадиллаками» и, может быть, «Олдсмобилами». После краткой паузы девушка доложила, что в городе значился только один продавец «Кадиллаков». Но они рекламировали и другие марки, упомянутые мною, наряду с пикапами GMC, а также японскими «Тойотами». Знамение времени, знаете ли. Фирма называется «Ниттони и расположена она... На Флайфмайл-Роуд. Я записал номер и позвонил туда. Женщина ответила мне, что не знает никакого Хольцмана, работающего в их салоне, если это только не тот новенький из отдела технического обслуживания, фамилии которого она еще не знала. Мне нужен он? Как ни трудно догадаться, фамилия вашего хозяина тоже не Хольцман, констатировал я. Моя фраза даже немного развеселила ее. «Да уж, это точно. Владельца зовут мистер Джозеф Ламарк. И он им был с первого дня основания Ниттани Моторс. А давно ли основана компания?» «Несколько лет назад, по меньшей мере». «А до того. Не называлась она случайно бенцигер Моторс?» «Да, так и называлась». На этот раз голос звучал удивленно. «Но я тогда здесь не работала. Можно поинтересоваться причиной вашего интереса?» «Я сообщил» что звоню из Нью-Йорка и участвую в расследовании их убийства. Погибший значился как бывший работник Бенцегер Моторс и мог приходиться родственником мистеру Бенцегеру. — В таком случае вам лучше побеседовать лично с мистером Ламарком, — сказала она. Но потом сообщила, что босс сейчас говорит по другой линии. — Вы подождете? — Подожду. Погруженный в раздумье, Я очнулся только когда в трубке, прозвучал низкий мужской голос. Джола Марк вас слушает. Боюсь, не знаю вашего имени, сэр. Я представился. Значит, говорите, что кого-то убили, этот человек прежде работал здесь, будучи родней Елу Как я догадываюсь, речь о глине Хольцмане. Вы были с ним знакомы? Конечно, не слишком близко, и должен признаться. Много лет даже не вспоминал о нем, хотя он мне всегда казался приятным юношей. Если не ошибаюсь, он был сыном сестры жены Элла. Она воспитывала Глена одна и умерла как раз перед тем, как ее парень пошел в старшие классы школы. Насколько я понимаю, Эл их долго поддерживал материально, а когда Гленна кончил школу, взял его к себе на работу. И какой из него получился работник? Не самый плохой. Но, по-моему, ему не хватало настоящей любви к машинам, чтобы сделать карьеру в автомобильном бизнесе. Хотя порой это приходит со временем. Вот только Глен долго не продержался, даже не знаю что надоело ему больше алтуна или торговля машинами. И сам Эл мог стать причиной. Отличный малый, ничего не скажешь, но работать с ним бывало трудно. Я и сам ушел. Вы тоже работали у Бенцигера? Да, конечно но я уволился. Дайте вспомнить. Должно быть за несколько месяцев до прихода Глена. Эл окончательно достал меня придирками. И я нашел себе место в салоне Фэрихфорд. Это чуть дальше, по нашей же улице. А затем, когда у Элла начались неприятности, я вернулся и выкупил его дело. Но это, как говорится, уже из другой оперы. Когда это произошло? Бог ты мой! Лет пятнадцать назад. Давняя уже история. Но Глен к тому времени уже там не работал. Разумеется, он уехал из города, и через несколько месяцев у Эллы начались проблемы. И ещё через какое-то время я выкупил салон. А какие у него возникли проблемы? В разговоре повисла пауза. Скажу прямо, неохота ворошить прошлое, продолжил он. Дело почти забылось. В городе не осталось никого, кто был бы с ним как-то связан. Эл и Мэри В покинули город, и я понятия не имею, где он сейчас обретается, если вообще еще жив. А велика вероятность, что возраст взял свое. Он Алтуну покидал совершенно сломленным жизнью человеком. Что же так надломило его? Федеральные чиновники, мать их в душу!» Воскликнул он с чувством. «Не было желания рассказывать вам об этом, да ведь никто не пострадает. Да и вы сможете теперь все раскопать, если есть необходимость. Эл вел двойную бухгалтерию, причем годами. Мэри заменяла ему главного бухгалтера, и, насколько я понимаю, они разработали схему вместе. Имелся еще один бухгалтер, само собой. Пэри Прейс, так его звали. У него тоже какое-то время были неприятности, пока не установили, что Эл и Мэри обманывали его. Ни во что не посвящали. Но все равно это сказалось на его дальнейшей работе в сфере финансов. Чем закончилась эпопея Бенцигеров? Внесудебным урегулированием. Они во всем признались, да и выбора не оставалось. Это был классический случай уклонения от уплаты налогов, мошеннические бухгалтерские махинации, тайные счета в банках. Тут уж не отговоришься, что просто ошибся и забыл проставить правильные цифры в документах. При желании налоговая служба могла обоих посадить за решетку. Но и особого милосердия не проявили тоже, чинуши проклятые. Эл бенцигер лишился всего. Его собственность пустили с молотка. В результате мне достался их салон. Кто-то еще купил дом. И нашлись желающие приобрести их летний коттедж на берегу озера. Но Блена здесь не было, когда все это произошло. Точно, не было. Не появился даже, чтобы поддержать родню в тяжелую минуту если вообще узнал о случившемся. Где он находился к тому времени? В Нью-Йорке? Да, в Нью-Йорке, сказал я. Учился в юридическом колледже, оплачивая учебу из денег, оставшихся ему после смерти матери. Джо Ламарк попросил меня повторить только что сказанное. Когда я это сделал, он сказал. Нет, здесь что-то не так. глен Хольцман вырос в снятом с колес трейлера в Роринг Спринг но даже трейлер им не принадлежал. Не думаю, что у его матери могли водиться даже 10 центов, помимо тех денег, что давал ей деверь. Может, она была застрахована? Меня бы это удивило, но даже если так, то деньги давно разошлись бы. Я ведь вам сказал, что матушка Глена умерла еще до того, как он пошел в старшие классы школы, или нет? Сказали. Возникает вопрос, не правда ли? Задумчиво произнес он. Откуда он взял деньги? Не знаю, а каким образом налоговая служба сумела разоблачить Элла Бенсигера? О, мой бог! Только и выдавил Ламарк. Кто еще мог знать о двойной бухгалтерии? Еще час назад я бы ответил, что никто. Пэри Прейс точно не знал. Это достоверно подтвержденный факт. Я думал, в курсе махинаций были только Элла и Мэри. А сейчас... А сейчас начинаю подозревать. Что и Глен знал обо всем. Боже мой, о, боже мой!